Ладно, в конце концов, не его дело. Локи проживала сочный коченчик брюссельской капусты, наколола на зубцы вилки следующей, из середины брызнул соус. Рейль с ненавистью посмотрел на коричневую капельку, повисшую на голубом свитере, и ловко сняла ее чайной ложечкой. На буске осталось жирное пятнышко. «Ты ешь, как свинья», — сказала она, отодвигая тарелку Локки.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 На этот убогий маскарад с мужской одежкой. По-моему, наш пол все и так раскусили. «Слушай, не будь так примитивно огрызнулся Раэль. «В конце концов, это же Москва. Тут рулит стиль унисекс. Переодеться в мужские шмотки — не такая уж и плохая идея. Я сама в этом городе давно перестала отличать, где у них мальчик, а где девочка». Гей-клубы растут как грибы. На поп-сцену никто из нормальной ориентации сто лет не пробивался. Это да, согласилась Локки. Все смешалось. Мужики переодеваются в баб, а бабы в мужиков. Тут даже пресса десять лет не может развиваться, Как правильно звать верху-середючку? Он или она?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 Пистолет вон он купил с глушителями, а лицо со шрамом. «Ты ведь действительно хотела пойти на первое дело с пулеметом типа «Say hello to my ill friend». «Скажи спасибо, что я оговорила». «Скажи спасибо, что я оговорила. Стрельба — это по-македонски, как у Тарантино. Лучше бы тебе такой заказ вообще не поручали». «Я чуток заржавела», — созналась Раэль.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 Нас отправляют на землю, где мы должны жить в определенных условиях, но при этом командировочных не платят, ибо в раю не принято к обращению никакие финансовые средства. Конечно, я покупала билеты. <серказанное> <серказанное> на земле слишком много соблазнов, чтобы рядовой ангел мог им противостоять. Некоторые наши откровенно крышуют офиса голоса. В конце концов, если его представители собирают хорошую кассу, то должны делиться. Так, кстати, голос и Вилео совершат пару чудес с телекинезом. Прихожане жертвуют больше, доход пополам.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 «Знаю», — прерывала ее Раэль, — «именно из-за того, что кое-кто нарушил правила насчет секса, мы обе с тобой внесли жестокое наказание и несем через годы вечную боль, которая останется с нами навсегда. Я осознаю свой ужасный грех, но они, они уже не заслужили, чтобы с ними так, правда? Я каждую ночь вижу их во сне, как они заговорили, как пошли, как улыбнулись». «Если бы не та сволочная записка голосу!» Из глаз Рейль брызнули слезы. Она потянулась за салфеткой. Улыбка исчезла с лица Локки, уголки ее губ дрогнули и опустились. «Да, на это трудно что-либо возразить», — расшептала она. «Но дело даже не в нарушении правил. Им и верно почти никто не следует. Эти уроды заслужили смерть за то, что они сделали своими погаными руками».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 Может, то был виноградный сок, кто сейчас подтвердит, но даже если Гоулс пил вино, то это не повод. Чего ты людей не знаешь? Неизвестно, во что бы превратился Сирай, разрешит там легальное употребление вина. По крайней мере, праведники из России бы точно не удержались. Афинны, эти вообще кошмар. Ты со своей добротой еще английским праведником футбол свободно разреши смотреть. У нас такой рок-н-ролл начнется. Всю мебель вокруг переломают.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 Я поняла, что профессионализм не пробьешь при всем том, что я не бью. Надо будет, и толпу разнесу снова, мне не привыкать».